Глава двадцать первая. Вблизи Кронштадта. Ночь прошла скверно. Отвык я от таких ночевок, чтобы и жестко, да чтобы еще и пар изо рта валил. Нам бы со Спешиловым, как в старые добрые времена, кинуть одну шинель на пол, а второй укрыться. Так нет же, лег на матрас, укрылся и всю ночь боролся с холодом. Но, как говорят, нет худа без добра под утро учуял, что с нашими печками что-то не так. Голова тяжелая, и не поленившись пошел проверить. Оказалось, что кто-то из бойцов умудрился задвинуть заслонку на печной трубе. Еще немножко, и добровольцы надышались бы угарным газом. Интересно, что бы про нас в некрологах написали? Дескать, погибли при выполнении боевого задания? Да, а где, кстати, Дневальный? Спит собака такая. Мать его и так и эдак, а еще в душу деда за ногу. И дверь с окнами настежь, чтобы народ прочухался. А ты, товарищ Дневальный, будь добр на воздух, там никто не увидит. И говоришь, по шее тебя бить нельзя? Типа, не педагогично? А, так педагогика тут ни при чем. А ты, товарищ Заслуженный, полком в дивизии самого товарища Щерса командовал? Убедил, больше тебя бить не стану. А отправлю под трибунал, как переодетого петлюровца, проникшего в ряды РККА. Не поверят, наивный? А кто же еще 300 делегатов съезда пытался убить, как не петлюровец? А может, ты еще и с мятежниками из Кронштадта связан? Ну вот, под трибунал тоже не хочешь? Тогда еще разочек по шее, пока никто не видит, чтобы не губить авторитет. Короче, недосып и головная боль нам теперь обеспечены. Но все-таки это лучше, нежели бесславная гибель в старой казарме. И чайку бы неплохо попить, пока седьмая армия сухой паек не привезла. Но не судьба. Сквозь открытую дверь раздался рог от автомобиля, и вскоре явился и круглолицый посыльный товарища Надежного. Правда, выглядел он еще хуже, чем мы. Помятый, небритый, словно не спал всю ночь. «Товарищ Аксенов, вы нам срочно нужны!» – с порога заявил Симоненко. Парень прибыл сюда на машине, но запыхался, словно бежал от Финского залива и до фонтанки. «А кому именно?» – поинтересовался я, косясь на закипающий чайник. «Командующему армией сообщил порученец, а потом уточнил. «Но нужны только вы, а не ваш отряд. По делегатам съезда дополнительных указаний не поступало. У нас там дела такие отворятся». Симоненко посмотрел на добровольцев, на востривших уши, и многозначительно затих, давая понять, что дело конфиденциальное. Что ж, придется отрывать задницу от уже насиженного места, надевать шинель, нахлобучивать шапку и выходить в мартовскую непогоду. Вон, на улице Пурга словно не весна на дворе, а январь. Посмотрев на Спишилова, хотел сказать, что оставлю его за старшего, но Виктор только покачал головой и тоже влез в шинель. «Простите, товарищ Аксенов», – подчеркнуто официально сообщил мой лучший друг. «Но я обязан быть с вами», – скривившись, попросил. «Можно я тебе потом объясню, ладно?» Я пожал плечами, слегка удивившись, что Виктор навязывается мне в няньке, но это уже его дело, и посмотрев на добровольцев, прикидывая, кого бы можно назначить исполняющим обязанности командира. Пожалуй, подойдет вон тот товарищ, немногословный крепкий латыш, исполняющий в моем отряде обязанности командира роты. У него, как и у меня, на груди два ордена Красного Знамени. Серьезный человек и не юнец. Товарищ Фабрициус! Дважды позвал я орденоносца, а когда тот быстро, но без суеты подошел, сказал. Товарищ Фабрициус, вы назначаетесь исполняющим обязанности командира отряда. Слушаюсь! С легким акцентом ответил тот. «Спасибо поблагодарил я легендарного военачальника, добавив. «Ян Фрицевич, вы опытный командир, сами знаете, что делать». «Так точно!» – вытянулся Фабрициус. Но на короткий миг ему изменила прибалтийская сдержанность, и он с удивлением спросил. «Тафариш Аксенов знает мое имя и отчество?» Я не стал говорить, что еще в детстве читал книгу «Четыре ордена Железного Мартина», а лишь загадочно улыбнулся, пожимая ему руку. «Ух ты, ну и хватка у дяденьки!» Я-то считал, что прозвище ему дали за упрямство, а у него селенок побольше, чем у того циркача из парижского отеля. В моей истории Фабрициус командовал полком при подавлении мятежа, и свой третий орден он получил именно за Кронштадт. Ну, если сейчас не получит, то орден его все равно найдет. Еще такая просьба, попросил я Фабрициуса, кивая на проштрафившегося Дневального. «Придумайте этому товарищу какую-нибудь работу, чтобы проникся серьезностью момента». «Слушаюсь!» – ответил Ян Фрицевич, а по тому взгляду, который бросил латыш на комполка, стало понятно, что работа парню предстоит трудная. Мы уселись в машину. Симоненко за руль, я рядом, хотя в автомобиле без стекол предпочел бы сесть сзади, но там угнездился Виктор. Когда выехали, спросил. «И что там стряслось?» «Товарищ Аксенов, меня не уполномочивали вести с вами разговор», – покрутил головой порученец. Мне приказали срочно доставить вас в Орониенбаум, в расположение командующего армией. А вот я сам вас и уполномочиваю. хмыкнул я, прикрываясь ладонью от ветра, сказал. «Я же вас не прошу выдавать секреты, но лучше бы мне быть готовым к тому, что меня ждет». Видя, что парень колеблется, поднажал. «Давайте-ка в двух словах. Мне же придется что-то полезное для вашего начальника делать, правильно? А вы, как я понял, вместе с командующим еще с империалистической?» «Так точно» подтвердил мои соображения Симоненко, не отвлекаясь от дороги. «Я у него посыльном при штабе служил, в 68-й дивизии». «Тогда говорите, господин Фельдфебель, что случилось?» «И не делегату съезда, а члену коллегии ВЧК». «Не дослужился я до Фельдфебеля, младший унтер-офицер», вздохнул Симоненко. Верно, либо страх перед ВЧК победил, либо уважение к командующему армией, но бывший унтер-офицер сказал. «Тут, в общем, такое дело, товарищ Аксенов». «Из Петрограда люди прибыли, из Губчака, чтобы командующего армией арестовать». «А с каких пор Губчака имеет право арестовывать командующих армией?» – удивился я. «Если уж арестовывать, так это либо члены РВС армии должны делать, либо особый отдел, и то по согласованию с товарищем Троцким. Губчака сейчас с особым отделом спорят, мол, им товарищ Зиновьев приказ отдал, обязаны выполнить, а особый отдел Дмитрия Николаевича не отдает, требует подтверждения от товарища Дзержинского». Позвонили товарищу Дзержинскому, а тот ответил, мол, у вас там Аксенов сидит, пусть на месте разберется и доложит. Я чуть было не выматерился по адресу Зиновьева. Он-то какого лешего лезет в армейские дела, но вспомнил, что коли 7 седьмая армия не расформирована, так Григорий Евсеевич ко всем прочим титулам и должностям еще и член РВС армии, а СОСО свои тонкости. Вроде бы в девятнадцатом году решали, чтобы особисты подчинялись комиссарам, но уперся товарищ Дзержинский. Стало быть, Зиновьев решил пойти другим путем. А с чего вдруг товарищ Зиновьев решил командующего арестовать? Так товарищу командарму приказ был и от товарища Троцкого, и от товарища Зиновьева немедленно начать штурм Кронштадта, никаких переговоров с мятежниками не вести, а генерал виноват, товарищ командарму уперся, мол, подготовка нужна. А еще он вчера с представителями ревкома Кронштадта встретился и разрешил уйти из крепости женщинам и детям. И что еще? спросил я, но Симоненко уперся. «Простите, товарищ член коллегии, но это лучше у самого Дмитрия Николаевича спрашивать. Я только порученец. Если что-то ляпну, не подумавши, с меня спрос маленький, а товарищу командующему отвечать». Пожалуй, Симоненко прав. Он и на самом деле человек маленький, но по своему складу скорее походил на старого дёнщика, преданного своему командиру, а не на порученца при командующем армии. Эдакий Савельич при юном прапорщике, но с поправкой на реалии гражданской войны. До Петергофа, где командующий 7-й армией устроил свою ставку, мы доехали за пару часов. Сам штаб располагался в павильоне Марли, Скромно, зато удобно. Правда, у входа стоялось десяток автомобилей, толпились водители, и Симоненко едва нашел место, чтобы приткнуть автомобиль командарма. На первом этаже сутолока, на втором, где находился рабочий кабинет, еще хуже. В предбаннике толпятся люди, словно тут смольные образца семнадцатого года, а не штаб армии. А здесь какой-то бородатый дядька в матросской форме еще какие-то люди в военной и полувоенной форме. Используя комиссара в качестве ледокола, я пробился к самой двери, за которой сидел командующий армией. Стараясь перекрыть шум, громко сказал «Моя фамилия Аксенов, я член коллегии ВЧК. Кто здесь представляет Петроградскую чрезвычайную комиссию?» Ко мне тут же придвинулся человек в пенсне, в кожаной куртке на меху и в хуражке с наушниками. Вылитый Лев Давидович, только без бороды. «Корейбис, заместитель начальника Петра Чека», – представился он. «Отлично!» – зачем-то похвалил я зам Губчика, затем спросил. «Товарищ Корейбис, вам в Петрограде заняться есть чем?» «Да, но…» – начал Корейбис, но я его перебил. «Если у вас там много работы, то я не стану вас отвлекать. Забирайте своих людей и в Петроград». Видя, что тот пытается возражать, сказал «Товарищу Зиновьеву передадите, мол, по приказу председателя ВЧК товарища Дзержинского явился Аксенов, сказал, что сам во всем разберется, отыщет виновного и накажет, кого попало». Увидев совершенно одуревшую физиономию маленького Троцкого, незнакомого с армейской идиоматикой, нежно ему улыбнулся «А вам нужно сосредоточиться на внутреннем положении Петрограда». «Все-все! Спасибо, товарищ! Вы свободны! Рекомендую срочно заняться оцеплением по берегу Финского залива! Скоро из крепости мятежные матросы побегут! Станете их принимать и окучивать!» Товарищ Корейбис закивал и в полном обалдении удалился, уведя с собой остальных чекистов. И сразу стало свободнее. «А кто здесь начальник особого отдела?» «Временно исполняющий обязанности начальника особого отдела армии Побожеев, отрекомендовался лет семи. «Ишь, такой молодой, а уже на такой должности. Правильно поступили товарищ Побожеев», Похвалил я начальника Осо, но на этот раз искренне. Не дожидаясь ответа, спросил: Командарм здесь? Так точно. Командарм и начальник штаба. Доложил Побожеев и спросил: Я еще нужен? Признаться, я и сам не знал, будет ли мне нужен начальник Осо. Арестовывать командарма я точно не собирался, но кто знает? У вас сейчас какие дела? поинтересовался я. «Надо людей в Тириоке отрядить, особому отделу фронта помочь», улыбнулся Побожеев. «А Тириоке уже наш?» – удивился я. «Ночью взяли, была радиограмма от Фрунзе, сообщили, что там задержали Петриченко, назначенного председателем рывком и мятежников». «Вон а как!» – протянул я. «Тогда не смею задерживать. Надеюсь, допросите Петриченко о связях с Финляндией». «Допрашивать его сам товарищ Артузов собирался», – вздохнул Побожеев. «Звонил уже?» «Так предварительный-то допрос, кто помешает вам провести?» Заговорщически подмигнул я начальнику АСО. «А с Артузовым, если что, вопрос решим. Скажите, мол, Аксенов очень просил, не смог отказать. А еще лучше, чтобы и мне в допросе поучаствовать?» «Нет, Петриченко я тоже хочу подопрашивать. Особенно про финнов интересно. Но это позже». Кивнув по его, уже приплясывающему в ожидании встречи с главным мятежником, призадумался на краткий миг, даже не знаю, хорошо это или плохо, что Тереки наш. В моей истории, когда город был финским, туда ушло около 80 тысяч мятежников вместе с семьями, после чего оставшиеся в Кронштадте сдались. А вот не лягут ли костями тутошние матросы, узнав, что отступать некуда? А в приемной осталось народу всего-то ничего, человек семь. Пристально посмотрев на пожилого товарища в матроске, вспомнил, где я его видел. В школе увлекался филателией, так он был изображен на почтовой марке, но в гимнастерке. Один из организаторов Октябрьской революции, председатель Центробалта. Да, бурная биография у товарища. Он же возглавлял один из отрядов во время штурма крепости. Как я понял, остальные присутствующие тоже командуют отрядами. «Товарищи, потерпите 10 минут!» «И вы получите все указания от товарища командарма», попросил я, открывая дверь в кабинет. Командующий армией надежный мрачно сидел за столом и шелестел бумагами. Рядом с ним товарищ, хотя и во френче перетянутом ремнями, но какого-то простоватого, я бы даже сказал, крестьянского вида. Впрочем, чего это я? Я же и сам крестьянин, хоть в той жизни, хоть в этой. «Разрешите? Аксенов, член коллегии ВЧК», представился я, а потом сказал. «Дмитрий Николаевич, приношу вам свои извинения, за действия моего коллеги. Больше вам никто не станет мешать. Работайте!» Командарм поднялся с места и пожал мне руку. «Если не ошибаюсь, Владимир Иванович...» Улыбнулся бывший и будущий генерал-лейтенант. «Хотел вам сказать огромное спасибо». «Так не за что», — смутился я. «Извините, ошибки у всех бывают». «Да я не про арест!» — отмахнулся командарм. «Меня уже раза три арестовывали. Можно сказать, что привык». Я вам за Архангельск хотел спасибо сказать. Ваши сведения, особенно касающиеся технической подготовки белых и их союзников, очень пригодились и мне, и шестой армии. Я даже отправлял аэропланы бомбить аэродромы противника. Мне бы порадоваться, но взяла досада. Нескромный вопрос, поинтересовался я. Какая, э, зараза называла мою фамилию? Нет, пока вы были в тылу, ваша фамилия не называлась, усмехнулся командарм. Вы проходили под псевдонимом Орешек, а фамилия стала известна позже, на одном из армейских совещаний. Товарищ Троцкий сказал, что ваша настоящая фамилия Аксенов, и вы погибли в застенках английской контрразведки. Мы вас даже почтили минутой молчания». «Ишь ты, Орешек. Это все шуточки товарища Кедрова». «Ну ладно, еще что не Шишка, хотя Артузов меня и Шишкой именовал». «Ладно, это все дело прошлого». Вздохнул я, хотя иногда и жалел о том времени, когда пребывал в тылу у белых. Странно вроде бы, но что-то в этом было такое интересное. Враги кругом, зато интриг не было. Поинтересовался для приличия. «Не возражаете, если я у вас тут посижу и узнаю текущую обстановку?» Разумеется, командующий армией не возражал. И я, расстегнув шинель, уселся неподалеку от штаба. «Как я понял, товарищи из Политбюро хотели заставить вас начать штурм Кронштадта силами пехотных подразделений?» «Ишь ты, как я заговорил, пообщавшись с бывшим генералом». «Совершенно верно», – кивнул надежный. «Товарищ Зиновьев приказал идти на Кронштадт с развернутыми знаменами и с пением интернационала. Не знаю, кто бы еще позволил себе подобную глупость». «Не скажешь же бывшему генералу, что бывший поручик Тухачевский сделал именно такую глупость, да еще и не один раз». В моей истории будущий маршал несколько раз отправлял людей в штыковую атаку на форты, подставляя их под артиллерийский огонь. Ну, товарищ Зиновьев не стратег, а политик. Зачем-то вступился я за Григория Евсеевича. А что же товарищ Троцкий? Товарищ Троцкий приказал ни в какие переговоры не вступать, парламентеров расстреливать и всех находящихся в крепости считать мятежниками независимо от пола и возраста ясно кивнул я раздумывая как я стану отмазывать командарма от троцкого ну придумаю в крайнем случае поругаюсь спросил у дмитрия николаевича вы как я полагаю вступили в переговоры и разрешили всем гражданским лицам уйти совершенно верно я с женщинами и детьми не воюю. и солдат прошу прощения красноармейцев понапрасну под шаррапнель отправлять не стану если бы была в том необходимость одно дело а сейчас такой необходимости нет падение Кронштадта дело не одного дня, но куда спешить? Разумно, согласился я с таким умным видом, словно бы каждый день провожу совещания с генералами, да еще и учу их воевать. Стало быть, после эвакуации мирного населения вы отдадите приказ об обстреле Кронштадта или поначалу проведете переговоры? Как я понимаю, руководство восставших уже сбежало? Сбежали единицы, но основное руководство, включая начарта крепости, осталось на месте. — покачал головой Дмитрий Николаевич. «Нет, вначале нужно отбить форты, занятые мятежниками, захватить Севастополь и Петропавловск, а уже потом можно начать артобстрел. Вначале показательный, на пару часов, подождать, не выбросят ли белый флаг, а уже потом интенсивный». «Товарищ командующий», — развел я руками, «я в военном деле полный профан, но даже я понял, что план толковый, а торопиться не стоит». «Вы зря прибедняетесь, товарищ Аксенов» дал голос молчавший до сей поры начальник штаба я как раз оперативным отделом штаба дивизии заведовал так вот по вашим донесениям мы отправляли диверсионные группы резать телефонные кабели у американцев а я и не знал что я такой молодец оказывается какая серьезная работа проводилась не зря артузов ломал голову над историей архангельска да владимир иванович я вам не представил своего начальника штаба толбухин федор иванович «Временно исполняющий обязанности», – скромно сообщил начштаба. Начштаб армии вместе с основными силами армии задействован в Финляндии, у товарища Фрунзе». «Толбухин? Ну ничего себе! Значит, по поводу ликвидации Кронштадтского восстания можно не волноваться». «Конечно, Фёдор Иванович – это ещё не маршал победы, но ведь и штурм Кронштадта – это не яско-кишинёвская или венская операция».